Лорд Тоттенгрейт вернулся прежде, чем я успела застегнуть выбранное темно-красное платье. Самое темное из всех имеющихся. Молча подошел ко мне, развернул спиной, ловко помог с застежками и произнес. «Постарайтесь ни во что не вмешиваться. Ни сегодня, ни последующие несколько дней». Из услышанного я могла сделать пугающие выводы, и поэтому спросила прямо. «А что вы с его высочеством намерены делать?» Лорд Оттенгрейд на миг прекратил поправлять на мне платье, затем спокойно ответил «С его величеством». «Что?» — потрясенно переспросила я. «С его величеством, императором Теодором», — жестко пояснил герцог. Затем развернул меня к себе, обнял ладонями мое лицо и, склонившись тихо, и от этого еще более жутко произнес «Нельзя бросать вызов черным магам, Ари! Мы не сдержаны в двух вещах — страсти и мести!» Подобных объяснений явно было недостаточно, но продолжать Десмонд не стал. Отойдя от меня, прошел в гардеробную, оттуда вернулся уже с ног до головы в черном. «И черным было все!» Рубашка, мундир, обувь, ремень и серьга в мочке его уха. Черные же волосы зачесаны назад, и лишь глаза неожиданно приобрели синий оттенок. Улыбка появилась спустя мгновение, и лорд Тоттенгрейт, усмехнувшись, отчеканил. Ари, интриговать и плести паутину черным магом не свойственно и поэтому за месяц к столице под видом проводимых военных учений были стянуты подконтрольные тео подразделения. ТУШЕ! Изумленно глядя на герцога, я не могла поверить в услышанное, не могла осознать масштаб затеи. Оказалось, не способна даже помыслить о подобном. К утру все будет кончено. Совершенно уверена произнес лорд Грейт. Мы медлили лишь потому, что ты была в руках храмовников. Я робко подошла к его светлости, запрокинув голову, вгляделась в непроницаемо черные глаза и не рискнула прикоснуться к супругу. Слишком холодным, опасным и отстраненным выглядел в данный момент последний представитель династии Грейт. Слишком была взволнована известиями и я. — Ариэлла! — герцог уже привычно обнял, склонился, пристально глядя на меня, и прошептал. — Ангел мой, клянусь, больше никто и никогда не посмеет отнять тебя. И, выпрямившись, неожиданно глухо спросил. — Обычно сопротивляться ментальному воздействию позволяет одна конкретная фраза. — У тебя должна была быть фраза, которую ты часто повторяла про себя, которая стала якорем для твоей осознанности. Что это за фраза, Ари? Мне не хотелось этого говорить, но, отчаянно зажмурившись, я прошептала сказанное им в утро перед похищением. — Береги себя, мой ангел. Ладони его светлости сжали мои плечи на миг. После герца крепко обнял, крепко-крепко, словно больше никогда на свете не желал отпускать. Но не прошло и четверти минуты, как он выпустил меня из объятий, решительно взял за руку и повел прочь из спальни, не говоря ни слова. Мы вышли в полутемный коридор, где красные домотканые ковры приглушали звуки шагов, спустились вниз по деревянной, чуть поскрипывающей лестнице и вышли в старинный, и потому с низкими потолками холл дома. Здесь, в помещении, обогреваемом двумя жаркими пылающими каминами, за длинным столом сидело около полусотни черных магов, поднявшихся при нашем появлении. И что меня искренне поразило, его высочество принц Теодор, также в черном костюме и с серьгой, поднялся, как и все. Его светлость вывел меня в холл, Провел чуть вперед, словно демонстрируя присутствующим, и произнес «Моя жена! Герцогиня Оттенгрейт. И маги разом склонили головы в знак приветствия и уважения. Я же, не зная, как себя вести в подобной ситуации, поступила наиболее распространенно в обществе образом, склонившись в реверансе. Это была скромная дань этикету, которой более присутствующих не занимал. «Начинаем!» — скомандовал его высочество. И маги, не произнося ни слова, потянулись к выходу. Я полагала, что меня оставят в доме, но его светлость, дождавшись, когда опустеет гостиная, повел следом за магами. На выходе мне был подан плащ, и когда вновь открылась массивная входная дверь, я увидела подъехавший экипаж. В карету сел его высочество, двое незнакомых мне магов, И Десмонд провел меня. А едва я обернулась с вопросом о том, а как же он, холодно произнес «В карету, Ари!» «Без вопросов и лишних слов!» И оставалось лишь покорно последовать в экипаж, где его высочество Теодор подал мне руку, помогая сесть. Дверца захлопнулась, карета тронулась. Меня же охватила тревога, вынудившая прислушиваться к малейшим звукам, доносящимся с дороги герцогиня. Его высочество подался вперед, накрыл мои ладони затянутой в черную перчатку рукой. Поверьте мне, любые волнения совершенно излишни. Единственным рискованным в нашей затее являлось ваше спасение. Все остальное — результат четкого и продуманного планирования. И он вновь откинулся на спинку жесткого сиденья, продолжая пристально смотреть на меня. Судорожно вздохнув, Я все же спросила, — Вы готовите восстание? — Смену власти, — поправил меня наследный принц. — Всего лишь смену власти. Даже понимая, что мы не одни в карете, я все же не смогла сдержаться и задала главный вопрос. — Вы убьете императора? Ответом мне была улыбка, широкая, веселая улыбка, а после его высочества укоризненно произнес — — Ари, Ари, ну неужели вы полагаете, что я мог бы убить собственного отца? — Несомненно, я полагала, что да. Тем приятнее оказалось услышать подобный вопрос и увериться в том, что принц не столь кровожаден, как о нем говорили в свете. — Увы, — совершенно напрасно поверила великодушие черного мага. — Это не целесообразно, леди Ортенгрей. Все с той же улыбкой продолжил принц Теодор. Убийство императора повлекло бы за собой массу сложностей, как внешнеполитического, так и внутриполитического характера, которые мне пришлось бы спешно решать, затратив определенные ресурсы. Задержав на миг дыхания, я в ужасе уточнила. Причина лишь в этом? Вы сомневаетесь? Улыбка теперь более походит на оскал. Мы темные маги, леди Оттенгрейд. Жалость нам не свойственна. Звучала уверенно. И в то же время мне вспомнилось, как, едва донеся меня до крыши, принц бросился на помощь другу, несмотря на обещание этого не делать. Невольно улыбнулась, кивнула и едва слышно произнесла. Репутация черных магов действительно поистине ужасающа. Весело подмигнув, его высочество произнес. — Десмонт охарактеризовал вас совершенно верно. Вы чрезвычайно умны. Невольно смутилась от похвалы, но принц добавил. — И столь же чрезвычайно наивны. Чарующее сочетание. И тут заговорил маг, сидящий рядом с его высочеством. — Удивительно, что леди вообще способна разговаривать. Насколько я могу видеть, ее подвергали достаточно сильному воздействию. Побледнев, Я едва дышала, потрясенно глядя на пожилого мужчину. «Дважды», — подтвердил принц Теодор. «Первый раз довольно грубо и сразу после похищения. Повторно длительно, но гораздо более щадяще со стороны Иоланты. Но вы совершенно правы, Рейн. Удивительно, что леди способна вообще разговаривать. Впрочем, полагаю, что это следствие внутреннего благородства, живого ума и верности собственным идеалам». После его слов я не выдержала и достаточно резко произнесла. — Полагаю, что крайне невежливо обсуждать леди в ее присутствии так, словно ее нет. Мак, сидящий рядом со мной, зло произнес. — Монастырское воспитание. Мне хотелось ответить, но в голосе этого человека, как мне показалось, было больше горечи, чем злости. И что поразительно, ни его высочество, ни маг более не произнесли ни слова отведя взгляд и сделав вид, что вовсе ничего не слышали. Но, наблюдая за лордом, сидящим рядом со мной, я заметила, как стиснулась в кулак его затянутая в черную перчатку ладонь, как напряжен он сам, и, возможно, следовало бы промолчать, но я негромко сказала. Это воспитание, основанное на этикете и нормах морали, принятых в империи. И когда в отношении леди допускаются грубые нарушения этикета и правил приличия, мы воспринимаем это как проявление неуважения, либо намеренное оскорбление, и не иначе. Его высочество Теодор странно посмотрел на меня, но не сказал ни слова, как и остальные. Некоторое время карета двигалась в полном молчании и вдруг сидящий рядом со мною маг глухо произнес: «А почему же нежелание следовать правилам этикета для вас столь оскорбительно?» Я хотела было ответить, но в вопросе послышалась подоплека, которая скорее указывала на личные отношения данного мага, и поэтому я ответила вопросительным. «А почему неподчинение даже в мелочах черными магами воспринимается как...» Эпитет подобрать не удалось, но полагаю, что меня поняли. «Военное воспитание», — вдруг ответил его высочество. А спустя некоторое время добавил. «В нашей среде отношения основаны на четком следовании субординации. Проявление неподчинения является прямым следствием бросаемого вызова. На вызов следует отвечать предельно жестко и быстро. В ином случае есть шанс потери главенствующей позиции». Невольно вздрогнула вспомнив реакцию лорда Грейда на мои попытки возражать. И тут сидящий рядом со мной лорд тихо произнес. Полгода назад моя леди-супруга сбежала в монастырь Девы Смеры и приняла постриг прежде, чем я сумел найти ее спустя сутки. У меня не осталось наследников, и так как был заключен родовой брак, Нет возможности, взяв в жены другую женщину, обзавестись законорожденными преемниками. За несколько дней до вашего похищения я получил предложение от местного священника, который сообщал, что за сотрудничество в деле вашего спасения церковь обязуется предоставить мне свидетельство смерти моей супруги, что позволит в дальнейшем, спустя три года траура, сочетаться браком с иной леди. «Мне больше 70 лет. Сделки подобного рода оскорбительны для моей чести и бесполезны для моего будущего. Я отказался, но сам факт предложения и попытка шантажа...» «Мы, черные маги, леди Оттенгрейд, мы не терпим попыток манипулирования нами!» Потрясенная его рассказом, я некоторое время сидела в ужасе от услышанного, но после постриг невозможно принять в течение суток, — уверенно произнесла. И продолжила, — послушание занимает как минимум три года. Лишь после этого послушница может принять сан с благословение матери-настоятельницы, но по обыкновению период послушания длится не менее пяти лет. Лорд неожиданно выпрямился, затем развернулся ко мне, и в полумраке кареты глаза его странно сверкнули, после чего мне был задан глухой вопрос. — Вы уверены, ваша светлость? Абсолютно — Абсолютно. Мак перевел взгляд на его высочество. Принц Теодор задумчиво произнес. — Ее остриженных волос ты же не видел? А храмовники, как никто, умеют выдавать желаемое за действительное. Откинувшись на спинку сиденья, мак едва не заскрежетал зубами. На улице усилился дождь, но небо уже не громыхало. Лишь потоки воды, устремляясь вниз, стучали по крышам домов, шумели ветвями деревьев, звенели, попадая в окна, и разливались рекой под колесами кареты. И страх, неясный, непонятный, медленно заползал в душу. — Леди Уттенгрейд, вам совершенно не о чем тревожиться, — повторило уже ранее сказанное его высочество. Нервно кивнула, не найдя в себе силы ответить полагающейся вежливой фразой. И вдруг сквозь шум дождя раздался крик. — Громкий, отчаянный, предсмертный! Рванувшись к окну, я отдернула занавес и увидела, как медленно начинает светиться все вокруг призрачным голубоватым светом. — Арела! занавеску задернули. «Сядьте!» В голосе принца послышалось раздражение. «И прекратите нервничать! Вам и так досталось волнений более, чем способны выдержать ваше хрупкое здоровье!» Осторожно опустилась на сиденье. Из всех щелей карету заполнял призрачный и уже синеватый свет. Дождь меж тем усиливался. Но и сквозь шум не спадающих потоков воды слышались чьи-то шаркающие шаги, скрежет, Вой. — Что происходит? — голос задрожал. Принц Теодор усмехнулся, отвернулся, но после, неожиданно резко повернув голову, посмотрел мне в глаза и спросил. — Как вы полагаете, леди Уттенгрей, что могло бы дискредитировать власть церкви настолько, что это позволило бы нам, черным магам, силе империи, взять власть в свои руки? Бросив взгляд на усиливающийся и затмившие уже сияние светильника в карете свет с улицы, вспомнила наш полет с Десмондом, ту тревогу, что забила церковь, колокольный звон, процессию, ринувшуюся к городскому кладбищу, и ответ возник сам с собой. Вы имитируете нападение нежити, воскликнула, но почему-то испуганным шепотом. Его высочество чуть склонил голову, подтверждая мое предположение, и добавил не совсем имитируем. Более правильной формулировкой было бы «организовали». Ко всему прочему, заслон из умертвий станет непреодолимым барьером для преданных моему отцу войск. Еще один жуткий крик раздался в наполненный шумом дождя ночи. Вцепившись в край сиденья, похолодевшими пальцами, я в ужасе смотрела на принца Теодора, черный мак улыбнулся и пояснил. Прорыв начался, как только мы нашли вас, леди Оттенгрейд. В данный момент сияние святого сплава во всех храмах и церквях оповещает храмовников о надвигающейся угрозе. Естественно, церковь обязана оградить население столицы от восставших, но... Улыбка принца вновь стала жесткой. Синяя магия — это магия эмпатов. Она не способна причинить вред тем, кто ничего не чувствует вовсе и уж тем более не обладает ни эмоциями, ни разумом. Нервно сглотнув, я прошептала. — А как же люди? — Ночь! — напомнила об очевидном его высочество. — Добропорядочные граждане спят в своих домах, и, увидев сияние святого сплава, предупреждающие о приближении нежити, дома не покинут. Таким образом, пострадают лишь бездомные криминальные элементы, и женщины особого по... Пове... Эм... пострадают только криминальные элементы. Задержав дыхание на несколько секунд, я гневно добавила И служители церкви, ринувшиеся на защиту города. Его высочество чуть подался вперед и очень спокойно произнес: Ариела, драгоценная, скажите ко мне. «У каких заведений в столице самые высокие неприступные стены, а?» Я едва не застонала, осознав намек принца. «И да!» — Теодор откинулся на спинку кресла. «Храмовники превосходно осведомлены о том, что все их потуги бесполезны против волны нежити. Упокоить одного-трех восставших с помощью святого сплава они еще способны. Но не более. Селенки-то не те». А потому возникнет премилая ситуация, в которой церковь будет робко отсиживаться за стенами и ни дьявола не сумеет предпринять. И снова крик. И еще один. А затем чей-то вопль. Помогите! Но ни один из моих спутников даже не поморщился, сохраняя на лицах каменное отстраненное выражение. А дождь стал стихать. Сидите спокойно. Холодно приказал принц. — В любом случае, надеюсь, вы осознаете, что вам никто не позволит покинуть карету. — Это жестоко! — простонала я, вздрогнув, едва где-то вдали раздался еще один крик. — Это превосходный способ прорядить численность нищих, пьяниц, убийц, воров и вместе с тем со всей очевидностью продемонстрировать слабость, несостоятельность и трусость храмовников. Он говорил спокойно, с некоторой долей презрения к тем несчастным, что ныне гибли в борьбе между черными магами и церковью. И тут сидящий рядом со мной маг также убийственно, спокойно добавил. «Наивно полагать, что от щепенцев общества ждет иная участь, нежели подохнуть под чьим-то забором. Сейчас же их смерть обретает смысл» но мне искренне жаль, что Его Величество не счел необходимым скрыть от вас данную часть плана. С вашей моралью все это выглядит чудовищно. — А с вашей нет? — воскликнула, не сдержавшись. — Нет, — улыбнулся, чуть повернув голову маг. — Данный контингент населения рано или поздно гибнет в пьяных потасовках, и будущего у них нет. — Вы весьма юны и наивны, — добавил второй маг. И не осознаете, к примеру, необходимость убийства волчьей стаи лесных оленей. Впрочем, полагаю, нам не стоит развивать данную тему. Черные маги. Невероятно, чудовищно жестокие черные маги. Внезапно его высочество произнес. Продвижение нежити по городу контролируют Дес и его люди, леди Оттенгрейд. Естественно, лишних смертей постараются избежать. Меня накрыло жуткое осознание, что один из предсмертных криков мог принадлежать... — Орелла! прикрикнул принц Теодор. — Да прекратите же вы! Десмонду лич не страшен! Что ему от какой-то дохлой пятерки тысячу мертвей сделается? Вероятно, именно этот окрик удержал меня на грани сознания. Но остальные слова его высочества я слышала, словно сквозь густой туман. Да проявите же свою восхищающую десорассудительность и осознайте, любой иной ход развития событий привел бы к жертвам среди мирного населения. Вы достаточно хорошо знаете матушку Иоланту, чтобы понимать, такие, как она, не сдаются без боя. Можете легко представить, на что пошли бы высшие церкви, дабы не потерять бразды правления. И если бы мы открыто бросили вызов, Вся империя оказалась бы втянута в междоусобную войну и парилась бы кровь тех жителей, что достойны как будущего, так и жизни. Я молчала, опустив голову и глядя на сжатые ладони. О, Пресвятой, я была бы счастлива не знать всего этого, просто не знать, не думать, не понимать. Некоторое время карета ехала в полном молчании, Затем послушался скрип открываемых ворот, лай собак, встревоженные голоса, и едва сопровождающие пояснили, кто в карете, тревога сменилась радостным. — Его высочество! Черные маги! — В кои-то веки здесь рады моему прибытию! — с какой-то горечью усмехнулся принц Теодор. Комкая складку на юбке, я спросила, — полагаете, им уже известно о приближении нечисти? — Несомненно, — ответил его высочество. Взглянув в жестокое лицо, я осторожно спросила. — А вы не опасаетесь, что советники вашего отца могут связать появление восставших мертвых с вашим прибытием? Теодор улыбнулся, подмигнул мне и совершенно спокойно произнес. — Драгоценная леди от Тенгрей, в данный момент предположительно я возвращаюсь с учений которые сегодня имели место близ центральной гавани. Собственно, в столице я уже около трех недель нахожусь безвыездно. И дабы вы более не задавали лишних вопросов, сообщаю. Сейчас мы с вами проследуем в покое моей матушки, где я представлю вас императрице и ее свите, а затем, в ожидании Десмонда, мы будем пить. Не вы! Мне было непонятно, к чему это последнее уточнение. А затем продолжил его высочество, «устроим пьяный дебош и отправимся спать, невзирая на все просьбы спасти столицу». А, «А как же люди?» возмутилась я. «Хорошо!» принц широко улыбнулся. «Вам тоже нальем!» В следующее мгновение карета остановилась.